Глава 17. О, Талли! Сквозь слабый шелест вентилятора и писк кардиомонитора я слышу коризненный голос Кейт. Я забываю, где находится мое тело, вернее, пытаюсь забыть и переношу счастливые времена в четырехугольный двор в Университете Вашингтона. Я лежу на траве, мне кажется, что чувствую, как колки и травинки касаются моей кожи. Я слышу шул голосов, то отчетливый, то далекий... Он словно шум волн, накатывающих на галечный пляж. Чистый яркий свет обволакивает все вокруг, дает ощущение покоя, совсем не соответствующее воспоминания, которыми я делилась с Кейт. «И ты позволила им обоим идти?» Я перекатываюсь на бок и смотрю на прекрасный сияющий образ моей лучшей подруги. В исходящем от нее приглушенном сиянии я вижу нас обеих, тех, кем мы были когда-то. Две 14-летние девочки, слишком сильно накрашенные, с выщипанными бровями, сидят на моей кровати, разложив журналы «Тайгер Бит». Или в 80-х, с подплечниками, размером с обеденную тарелку, танцующие под песню «Мы поймали ритм». Я все разрушила. Она тихо вздыхает. Ее дыхание, словно дуновение ветерка, касается моей щеки, Я чувствую запах ее любимой жевательной резинки и духов с цветочным ароматом, которыми она не пользовалась уже несколько десятков лет. Мне так не хватает наших разговоров. Теперь я здесь, стал. Поговори со мной. Может, ты расскажешь мне? О том, как ты там. <маш> о той тоске, которая будет тебя среди ночи, о том, как забываешь запах волос сына после купания. Думаешь, выпали у него зубы или нет? «Думаешь о том, как он будет расти и становиться мужчиной, когда рядом нет матери?» Она тихо вздыхает в другой раз. «Расскажи, что случилось после того, как Мара сбежала, а Джонни сказал, что больше не хочет тебя видеть. Ты помнишь?» «Конечно помню. Декабрь девятого года, начало конца. Год назад. Кажется, что было вчера. После той ужасной сцены я, выбегаю из общежития, оказываюсь на территории кампуса одна. На улице холодно, идет снег, тротуары покрылись мокрой кашей из воды и льда. Я иду на 45-й улицу, останавливаю такси и забираюсь на заднее сиденье. Дома меня так трясет, что я прищемляю палец дверью. Иду в ванну, принимаю таблетки, но лекарство не помогает, я словно разваливаюсь на части. Нет, надо держаться. Я понимаю, что заслужила это. О чем я думала, когда говорила все это Маре, когда скрывала правду от Джонни? Он прав, это моя вина. Что со мной не так? Почему я все время причиняю страдания людям, которых люблю? Я забираю свою огромную кровать, сворачиваясь калачиком на шелковом серебристом покрывале, мои слезы впитываются в него, не оставляя следа. Течение времени я ощущаю только по внешним признакам: потому, как медленно темнеет небо, потому, как зажигается свет в окружающих мой дом небоскребах, по количеству таблеток ксанокса, которые я принимаю. К середине ночи я съедаю все, что нахожу в холодильнике, и начинаю пустошать буфет, но потом понимаю, что переусердствовала. Пошатываясь бреду в ванную, где мой организм извергает всю еду вместе с таблетками, я чувствую себя слабой, как новорожденный котенок. Рядом со мной звонит телефон, я просыпаюсь, как пьяная, не помня, что со мной почему, я чувствую себя так, словно по мне проехался самосвал, потом вспоминаю. Я протягиваю руку, отвечаю на звонок. Алло. Во рту все пересохло, и мой голос звучит хрипло. «Привет. Марджи. Я шепчу ее имя, боясь произнести его вслух. Жаль, что она теперь в Аризоне. Как же мне хочется увидеть ее прямо сейчас. «Привет, Талли. Я слышу укор в ее голосе и понимаю, почему она звонит. Вы знаете?» «Знаю. Мне так стыдно, что начинает подташнивать. Я не справилась». Ты должна была позаботиться о ней. Хуже всего то, что я думала, искренне думала, что забочусь. Как мне это исправить? Не знаю. Может, когда Мара вернется домой, а если не вернется? Марджи вздыхает, и я думаю, сколько горя может выдержать одна семья. Она вернется. Я сама в это не верю, и Марджи знает. Разговор не приносит мне облегчения, наоборот, я бормочу извинения и прощаюсь. Таблетки помогают мне заснуть следующие две недели погода полностью соответствует моему настроению, серая, нависшее над землей небо плачет вместе со мной. Но я понимаю, что у меня депрессия, но, как ни странно, это меня успокаивает. Всю жизнь я боролась со своими чувствами. Теперь, оставшись одна в своей квартире, отрезанная ото всех, я, погружаю в свое страдание, плыву в его теплых волнах. Я даже не притворяюсь, что работаю над книгой. А снотворного, которое я глотаю всю ночь, утром я чувствую себя оглушенной и заторможенной, но даже с таблетками беспокойно ворочаюсь в постели, и меня бросает то в жар-то в холод. Так продолжается до рождественского сочельника, 13 дней после ссоры в комнате Мары в студенческом общежитии. В то утро я проснулась с готовым планом. Выбираюсь из постели, бреду в ванну, где из зеркала на меня смотрит женщина средних лет с красными глазами, припухшими веками и волосами, явно нуждающимися в краске. Повертев в руках коробочку ксанокса, извлекаю оттуда две таблетки и проглатываю. Одной не хватит, потому что я собираюсь выйти из дома, а одна мысль об этом повергает меня в панику. Нужно принять душ, но я так слаба, что сил на это просто нет. Я собираю подарки, которые купила несколько недель назад, до того. Складываю все в большую серую сумку с эмблемой универмага сторма иду к двери и останавливаюсь. У меня вдруг перехватывает дыхание, боль острыми иглами пронзает грудь. Какое жалкое зрелище. Я самой себе кажусь жалкой. Я не выходила из квартиры почти две недели. Совсем немного, но почему я не в состоянии открыть дверь? Не обращая внимания на усиливающуюся панику, я протягиваю руку. В моей вспотевшей ладони дверная ручка кажется горячей, словно угли. Я вскрикиваю, отпускаю ее. Потом делаю вторую попытку, уже медленнее. Открываю дверь, выхожу в коридор. Когда дверь за мной захлопывается, у меня возникает желание повернуть назад. Это смешно. Я знаю, что это смешно, но не могу совладать с собой, как бы то ни было у меня есть план. Сегодня рождественский сочельник. День, посвященный близким, время прощать и просить прощения. Я медленно выдыхаю. Интересно, как долго я задерживала дыхание и решительно иду к лифту. Всю дорогу, 15 футов по мраморному полу, сердце лихорадочно бьется у меня в груди, то замедляет, то ускоряя бег... Спуск лифта в подземный гараж — это испытание моей воли. Греческим усилием я заставляю себя подойти к машине, сесть за руль и завести мотор. это стал белым от снега. Рождественские украшения смотрят на меня из окон домов по обе стороны улицы. Четыре часа дня, сочельник. Единственные покупатели, которых я вижу, — это мужчины в теплых пальто, прячущие лица в поднятые воротники, они отложили покупки до самого последнего момента. Я поворачиваю на колумбия стрит Небольшая улочка под старым бетонным нависающим виадуком засыпана снегом и похожа на каньон. Здесь метет метель, людей вообще нет. Я наказываюсь внутри черно-белой фотографии, единственное цветное пятно, на которой мои фары. Заехав на паром, я останавливаюсь, но не выхожу из машины. Ленивое покачивание, редкие звуки гудка, все это погружает меня в транс. Я смотрю на падающий снег через открытый нос парома. Снежинки исчезают на плоской серой поверхности. «Прости, Джонни», — говорю я и слышу, как дрожит мой голос. «Мне так этого хочется. Мне это необходимо. Я больше так не могу». «Одиночество невыносимое, чувство вины тоже. Кейт тебя бы не простил». На острове Бенбридж я медленно съезжаю с парома. Несколько кварталов в центральной части Винслоу украшены к Рождеству — Белые огоньки мерцают в витринах, обвивают фонарные столбы. Над Мейн-стрит висят красные неоновые звезды, похожие на картину Нормана Рокуэлла, особенно когда идет снег. Я еду по дороге, которую знаю, как свои пять пальцев, но теперь, засыпанная снегом, она кажется мне незнакомой. Чем ближе к их дому, тем труднее мне справляться с паникой. У последнего поворота мое сердце снова замирает, и я сворачиваю на подъездную дорожку и останавливаюсь. «Глотаю еще одну таблетку. Когда я принимала предыдущую? Не помню». «У дома я вижу седан «Форд». Должно быть, это машина, которую арендовали Баты Марджи. Проезжая немного вперед, сквозь пелену падающего снега проступают рождественские гирлянды на карнизах и золотистые прямоугольники окон. Внутри горит огнями елка, вокруг нее видны силуэты людей. Я останавливаюсь, выключаю фары и представляю себе эту картину». Как я иду к дому, стучу в дверь, Джонни открывает мне. Мне очень жаль, скажу я, прости меня. Нет. Я вздрагиваю, словно от удара, откидываюсь назад. Он не простит. С чего бы это? Его дочь ушла. Ушла. Сбежала с опасным парнем и исчезла из-за меня. Он не пустит меня в дом. Наставит за дверью со всеми моими подарками. Я этого не вынесу. Протянула руку, а меня в очередной раз оттолкнут. Мне и так с трудом удается держать себя в руках я сдаю назад по дорожке возвращаюсь на паром меньше чем через час я уже снова в центре города теперь улицы совсем опустели на скользких тротуарах ни одного человека магазины закрыты дороги обледенели и я на всякий случай сбрасываю скорость потом начинаю плакать я не замечаю как подступает печаль окружает меня со всех сторон Просто вдруг начинаю всхлипывать, а мое сердце бешено колотится в груди. Накатывает волна жара, пронзая все тело острыми иголками. Я пытаюсь вытереть слезы, успокоиться, но тщетно. Мои руки тяжелеют, и я не в силах их поднять, и движения замедляются. Сколько же таблеток я проглотила. Я раздумываю об этом, когда вижу сзади мерцание красных огней. Черт. Я включаю сигнал поворота, и останавливаюсь на обочине. Ко мне подъезжает патрульная машина полиции. Проклятые красные маячки некоторое время продолжают мигать, потом гаснут. Полицейский подходит ко мне, стучит по стеклу. Э, с некоторым опозданием я соображаю, что должна опустить стекло. Улыбаясь неестественно широко, я нажимаю кнопку, и стекло беззвучно опускается. «Здравствуйте, офицер!» Говорю я и жду, что меня узнают. «О, мисс Харт, моя жена... сестра, дочь, мать... в восторге от вашего шоу!» «Водительские права и документы на машину, пожалуйста», — говорит он. «Да, конечно. Те времена уже в прошлом». Я по-прежнему улыбаюсь. «Вы уверены, что вам нужны мои документы, офицер? Я от Харт. «Водительские права и документы на машину, пожалуйста». Я наклоняюсь к сумке, выуживаю водительские права, потом достаю из-за козырька документы на машину, протягиваю их полицейскому и замечаю, как дрожит моя рука. Он светит фонариком права, а затем направляет луч на меня. Я представляю, как выгляжу при ярком свете и начинаю волноваться. Полицейский смотрит мне в глаза. «Вы пили, мисс Харт?» «Нет, ни капли. Мне кажется, это правда. Разве я пила сегодня? Разве нет?» «Выйдите из машины, пожалуйста». Он отходит на несколько шагов и останавливается у багажника моей машины. Теперь руки у меня действительно дрожат. Сердце снова отплясывает безумную самбу, во рту становится сухо. «Успокойся», — говорю я себе. Я выхожу из машины, останавливаюсь на обочине, сцепив руки. «Пройдите, пожалуйста, сорок футов по этой линии, мисс Харт, Представляя пятку к носку». «Мне хочется сделать так, как он просит, легко и быстро, но я не могу держать равновесие. Делаю слишком большой шаг и нервно смеюсь». «У меня всегда было неважно с координацией». «Кажется, правильное слово, да?» «Я так нервничаю, что перестаю соображать и начинаю жалеть о последних двух таблетках. Движение мысли у меня заторможено». «Хорошо. Достаточно. Станьте здесь, передо мной. Запрокиньте голову, разведите руки и пальцем, коснитесь кончика носа». «Я раскидываю руки, тут же теряю равновесие, делаю шаг в сторону. Полицейский подхватывает меня, не давая упасть». Я делаю еще одну попытку, собрав всю волю в кулак и тыкаю себя в глаз. Полицейский сует меня тестер и говорит, подуйте сюда. Я абсолютно уверена, что не пила, но, откровенно говоря, не доверяю себе. Мысли у меня путаются, но я знаю, что если ты пила, дуть в эту штуку нельзя. Нет, тихо говорю я и смотрю на него, я не пьяная. У меня приступы паники, у меня есть рецепт. Он соединяет мне руки и надевает наручники. «Наручники!» «Подождите!» — вскрикиваю я, пытаясь придумать какое-то объяснение, но полицейский не слушает и ведет меня к патрульной машине. «У меня рецепт!» — тихим, испуганным голосом повторяю я. «Из-за приступов маники!» Он зачитывает мне мои права, сообщает, что я арестована, потом достает мои водительские права, пробивает в них дырку и запихивает меня на заднее сиденье патрульной машины. «Послушайте!» Нычу я, когда полицейский садится за руль. «Не делайте этого, пожалуйста! Сегодня же сочельник!» Он не произносит ни слова, и мы уезжаем. У полицейского участка он помогает мне выйти из машины и, поддерживая под локоть, ведет к зданию. В эту снежную праздничную ночь людей тут немного. Я этому рада. Стыд все больше охватывает меня. Неужели я такая дура? Женщина с фигурой, напоминающей кирпич, заводит меня в комнату, обыскивает с ног до головы, словно какого-то террориста. С меня снимают драгоценности, отбирают личные вещи, потом записывают в книгу, берут отпечатки пальцев, потом фотографируют. Я чувствую, что у меня текут слезы, и еще до того, как капли падают на пол, понимаю, что мои слезы уже ничего не изменят. Сочельник в тюремной камере? До такого я еще никогда не доходила. Я сижу на окрашенной бетонной скамье в камере предварительного заключения, одна, сгорбившись над ярким светильником, все же лучше, чем смотреть за решетку. В комнате напротив моей камеры несколько усталых мужчин и женщин в полицейской форме сидят за столами, уставленными одноразовыми стаканчиками из-под кофе, семейными фотографиями, рождественскими украшениями. Они оформляют какие-то документы и переговариваются. Время приближается к 11 это самые долгие часы в моей жизни. Массивная женщина-полицейский подходит к двери камеры, отпирает ее. «Мы поставили вашу машину на штрафную стоянку». Вы можете идти, если кто-нибудь за вами заедет». «Я могу вызвать такси?» «Извините, нет. Мы еще не получили результаты токсикологического анализа и не имеем права вас просто отпустить. Вызовите кого-нибудь из близких». Внезапно пол, на котором я стою, уходит у меня из-под ног, и я понимаю, что ситуация стала еще хуже. «Лучше я проведу в тюрьме ночь, чем сочельник, позвоню Марджи, попрошу забрать меня из тюрьмы». Я смотрю на доброе, изрезанное морщинами лицо женщины и понимаю, что этот праздничный вечер ей тоже хотелось бы провести в совсем в другом месте. «У вас есть семья?» — спрашиваю я. Похоже, она удивлена моим вопросом. «Э, «Да», — говорит она, смущенно откашлившись. «Наверное, вам не очень-то приятно быть на работе в такой день. Я должна радоваться, что у меня вообще есть работа». Понимаю, вздыхаю я и мне в голову приходит только одно имя. Сама не знаю, почему. «Десмонд Грант», — говорю я. «Врач отделения неотложной помощи в больнице Святого Сердца. Он может приехать. Номер его телефона у меня в сумочке». Женщина кивает. «Тогда звоните». Я медленно встаю, чувствую себя стертой и тупой, как кусок исписанного мела. Мы идем по коридору, выкрашенному больничной зеленой краской в комнату, заставленную пустыми столами. Женщина протягивает мне мою сумку». Я роюсь в ней, не обращая внимания на трясущиеся руки. Теперь мне бы не помешал Ксанокс. Я выуживаю и телефон, и карточку с номером. Под бдительным взглядом женщины я набираю номер и жду, затаив дыхание. Алло? Десмонд? Мне с трудом удается говорить громко, я уже жалею, что позвонила. Он не поможет, с какой стать? Талли? Я молчу. Талли? Повторяет он, и голос у него встревожен. «И с вами все в порядке?» В глазах начинает щипать, на них выступают слезы. «Я в тюрьме округа Кинг», — шепчу я. «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но я ничего не пила, это недоразумение. Они меня не отпускают, пока кто-то за меня не поручится. Я понимаю, что беспокоить вас, сочельник, еду». Говорит он, и я чувствую, как по щекам текут горячие слезы. «Спасибо». Я откашливаюсь, отключая телефон. «Сюда», — говорит женщина. Она слегка подталкивает меня просто, чтобы напомнить, что пора идти. Я следую за ней в другую комнату, она большая, полна людей даже в эту праздничную ночь. Я сижу на стуле у дверей, не обращая внимания на очереду пьяниц, мелких воришек и беспризорников, которых приводят сюда каждые несколько минут. Наконец дверь открывается, я вижу Десмонда. За его спиной кружится снег». Длинные волосы побелели от снежинок, на плечах мокрые пятна от тающего снега, тонкий нос покраснел. Я встаю. Ноги меня не держат, я чувствую себя уязвимой и несчастной, мне ужасно стыдно. Он идет ко мне через всю комнату, и его длинное черное пальто развивается словно крылья. «Как вы?» Я смотрю на него. Ах, бывало и лучше. «Простите, что позвонила вам так поздно и в рождественский сочельник, и ради этого...» От стыда у меня перехватывает горло, и я с трудом сглатываю. «Все равно у меня через десять минут заканчивалась смена». «Вы работали?» «Подменяю тех, у кого семьи. Куда вас отвезти?» «Домой», — отвечаю я. «У меня одно желание оказаться в своей постели. И заснуть так глубоко, чтобы забыть об этом кошмаре хотя бы на одну ночь». Он берет меня под руку и ведет к машине, которая с нарушением правил припаркована перед зданием, Я называю адрес, и мы молча проезжаем несколько кварталов. Машина останавливается у двери моего дома. У машины сразу же появляется швейцар в ливрее. Десмон поворачивается ко мне. Я вижу вопрос в его глазах. Честно говоря, мне не хочется его приглашать. Тогда придется улыбаться, вести светский разговор, делать вид, что все хорошо. Но разве я могу дать ему отворот-поворот после того, как он приехал за мной? «Не хотите зайти что-нибудь выпить?» Его вопросительный взгляд нервирует меня. «Ладно», — соглашается он. Я открываю дверцу машины и выскакиваю так быстро, что едва не падаю. Швейцар мгновенно оказывается рядом и подхватывает меня. «Спасибо», — бормочу я и отстраняюсь. Не дожидаясь Десмонда, я иду через вестибюль, Каблуки громко стучат по каменному полу и нажимаю кнопку лифта. Не нарушая молчания, мы поднимаемся на мой этаж. С зеркальных стен кабины на нас смотрит наше отражение. Я открываю дверь квартиры, впускаю его. Он уйдет за мной по коридору в гостиную, из окна которой открывается великолепный вид на ночной город. С черного неба падает снег, и снежинки подсвечиваются разноцветными городскими огнями. «Вино?» «Может, кофе для нас обоих?» Злюсь ли я за него за напоминание о случившемся со мной? Да, злюсь. Я иду в кухню, включаю кофеварку, и пока кофе варится, скрываюсь в ванной. Ужасаю своему виду. Волосы слиплись, Завивается от снега лицо бледное, усталое, без всякой косметики. Боже, милосердный. Я открываю аптечку, нахожу коробочку с ксханоксом, глотаю таблетку, потом возвращаюсь в гостиную. Десмонд обнаружил проигрыватель компакт-дисков и включил рождественскую музыку. «Я удивлен, что вы мне позвонили», — говорит он. Ответ на это настолько жалок, что я молчу. Сажусь на диван, почти падаю. События этой ночи разом наваливаются на меня, я просто не держусь на ногах. Таблетка не помогает. Я чувствую приближение паники. Десмонд Грант», — говорю я, чтобы просто нарушить молчание. «Несколько лет я спала с парнем по имени Грант». «Угу». Он подходит ко мне и садится рядом, так близко, что я чувствую металлический запах от тающего на шерсти снега аромат кофе в его дыхании. Что значит м, -м, -м, -м»? Меня нервирует его пристальный взгляд. Большинство людей сформулировали бы это по-другому, использовали бы слова «любовь», «встречаться», «отношения» для описания того, с кем ты спал не один год. Я журналист, привык тщательно подбирать слова, я с ним спала не встречалась и не любил». «Вы говорили, что однажды были влюблены? Возможно». «Мне не нравится, какой оборот принимает наш разговор. Я и так достаточно жалко выгляжу со всем этим арестом». «Мне было 19. «Ребенок». «Что произошло?» «Я не осознавала, что любила его, пока мне не исполнилось 40. Я пытаюсь улыбнуться. «Такие вот дела. Лет шесть назад он женился на женщине по имени Диана». Наверное, это было тяжело. А каким был тот другой грант? Эффектным. Я бы так сказала, внимательным. Много цветов, красивые украшения, но не... что? Не те подарки, что преподносят женщине, с которой хотят вместе состариться. А что бы это могло быть? Я пожимаю плечами, откуда мне знать? Может, домашние тапочки или фланелевая ночная рубашка? Я вздыхаю. Послушайте. «Десмонт, я правда устала, день был ужасным, спасибо, что приехали. Я вижу, что он ставит чашку на кофейный столик и медленно поворачивается ко мне, потом берет меня за руку и поднимает на ноги. От его взгляда становится трудно дышать, он видит меня насквозь, видит незащищенность и страх». «Хм, Талли, вы похожи на волшебницу шалотт которая смотрит на мир с высоты своей неприступной башни. Примечание». Героиня баллады английского поэта Альфреда Теннисона. Конец примечания. «У вас есть все. Вы добились успеха, о котором большинство людей даже не мечтают. Почему же вам некого позвать на рождественский сочельник и не к кому идти?» «Уходите». Устало говорю я. «Я ненавижу его за этот вопрос, за то, что он обнажил мое одиночество, мой страх, за то, что ведет себя так, словно не видит, что я ничего не могу изменить. Пожалуйста». Мой голос дрожит и срывается, у меня единственное желание забраться в постель и уснуть. Завтра будет легче.